Глава третья. Майор Солдатенко. Ребята, тут слышал я, формирует полк бывалый летчик майор Солдатенко, говорит нам Петро. Мне про него порассказали так много, что хочу попасть только к нему. Он с фашистом еще в Испании сражался. Чуть не погиб в горящем самолете, у него лицо обожженное. Командир, говорят, стойкий, строгий и душа человек. Одним словом, заслуженный летчик. Да, но как к такому попадешь? Сам не знаю, надо будет сориентироваться в обстановке. Мы весь день прождали. «Вот-вот вызовут и отправят на фронт». Слоняться без дела прискучило, и мы отправились в спортзал. Вышли во двор, смотрю, навстречу быстро сжигает майор с энергичным лицом в рубцах. «Это, наверное, майор Солдатенко», я шепнул Лене. «Подойти да попроситься к нему в полк?» Майор мельком взглянул на нас, ответил на приветствие и прошел мимо. Я не решился к нему обратиться. Вечером собрали нас и сообщили, что все мы, инструкторы училища летчиков-истребителей, Зачисленный в полк к майору Солдатенко Наш командир подошел, посмотрел на нас И улыбаясь сказал негромко Товарищи, я сочувствую вам Знаю, что вы будете разочарованы Случайно слышал, как вы обсуждали На какой отправитесь фронт Все вы рветесь к Сталинграду И я вас очень хорошо понимаю Но прежде чем отправиться на фронт Вам придется еще поучиться в тылу Изучим новые боевые самолеты, тактику А потом уж полетим бить врага